Слайды Вам может казаться, что другие обращают на вас внимание и смотрят с усмешкой или презрением Но в головах окружающих вовсе нет мыслей о том, как вы одеты Эти мысли присутствуют только в вашей голове в виде слайда, искажающего действительность Любой человек из вашего окружения, как правило, на 90% занят мыслями о своей особе, так же, как и вы сами. Даже если вы проходите собеседование для приема на работу, будьте уверены, что ваш интервьюер самозабочен больше тем, как лучше сыграть свою роль. Слайды вносят искажение в ваше представление о том, что думают о вас другие люди. Слайд — это искаженная картина действительности. Слайд — это то, что есть в вашей голове, но нет у других. Если вас беспокоит ваша внешность, вы создаете в своей голове слайд «Я некрасивая, некрасивый». Вы смотрите на окружающий мир через него Как через фильтр Это слайд Потому что он зафиксирован только в ваших мыслях Слайд может вносить искажения в ваше восприятие реальности Приветливая улыбка превращается в усмешку Чей-то веселый смех в злорадную потеху над вами Кто-то тихо перешептывается Сплетничают про вас Чей-то беглый взгляд на вас косо посмотрели Кто-то поморщился от боли в животе Боже, что он о вас подумал Наконец, любой комплимент превратится в издевку А ведь у других и в мыслях ничего подобного не было Это только в вашей голове в Ваш слайд Проекция – это когда недовольство собой, загнанное в подсознание Выплескивается на окружающих Человеку не хочется ругать самого себя за некоторые плохие стороны, поэтому он склонен видеть эти же самые стороны у других. Люди часто охотно ругают других за то, что им самим не нравится в себе. Если вас в чем-то пытаются незаслуженно обвинить или приписать несвойственные вам качества, задайте себе вопрос, нет ли у самого обвинителя того же, что он пытается навесить на вас? Скорее всего, будет именно так Потому что если у вас этого действительно нет Значит, у обвинителя сидит в голове слайд Который и проецирует на вас свою картину Слайды возникают тогда, когда вы придаете избыточное значение тому Что о вас думают другие Если вы не знаете наверняка, что о вас думают И при этом для вас это очень важно Считайте, что у вас по этому поводу стопроцентный слайд. Слайд является порождением воображения, и в этом смысле его можно рассматривать как иллюзию. Но эта иллюзия оказывает активное влияние на жизнь человека. Это тот случай, когда внешнее намерение действует во вред, помимо воли разума.